В ратуше. Глава пятая. Тайные стацкие! Здравствуйте, радзгеры. Старого Гамельна стены избавлены от даровых жильцов. Праздник котлов, шествие протвиней, Крысы утоплены. Не был цезарем бы, стал бы поваром бы. Бейте в сковороды, бейте в сковороды. Дням беспрепятственно радуйтесь, радзгеры, Ибо очищены склады от хищников, Головы от идей, в сковороду бей. Иллюминацией празднуйте, радзгеры. Цукром с цукорием, чудо-викторию, Без кулаков, без пуль, Праздник кастрюль, радзгеры дожили, Крысы уложены. Сладко ли, солоно ли, делать нечего, Вам исполненное, мне обещанное. Трепеток, шепоток, Раты в кось, герры в бок, Щеки — мак, брови — ешь. То есть как, то есть что ж. Полка с мопсами в лавке глиняной, Что же, собственно, что же именно? Ясно и точно, без некто и где-то. В Собственность деву по имени Грета. Грету? Не Греты у нас и нет. В землях живем германских. В городе Гамельни столько ж Грет, сколько, к примеру, Гансов. Ганс или Грета, не Грета Ганс. За валунами в реку, в Гамельн за гретами. Контраданс, Кали не Ганс, так Грета. Выйдет тебе, суженная, выводками, дюжинами. Не косорукий, да не слепой, уж себе Грету сыщешь. Яменко, все на один покрой, В ямку и прыщик в прыщик, Оспа в оспину! Чутка, чуточку, чью же, собственно, Грету? Шутите? Чью же, думали, высвистывал Грету, Как не бургомистрову? Кипяток, топёж, Раты, вскок, герры, влёж, Раты, вык, герры, вчих, И шутник, и жених, Сто кабанов захрюкало, Заколыхали брюхами. Ой, насмешил, утешил же, Заполыхали плешами. В фарточки фартучке девоньку, Так-таки, с коробом почестей Девоньку, в точности. Раты, фырк, геры, верт, Ну и франт, ну и ферт. Очи вусь, щеки, В глянц, ну и гусь, ну и ганс. С кузовом серебра девоньку Сеяли полную житницу девоньку, Жните же, нотный тюк, штанный клок. Ну, супруг, ну, зетек, Уши шустр, уши быстр, Ржет без чувств бургомистр. Наспех до да Наскара свадебку, Радзгеры первую в городе девушку, Боровые, будь то хоть бес, хоть жит, тот, кто освободит город, хоть слеп, хоть спятил в дом бургомистра зятем вступит в графу, особ в городе первых. Стоп, не в хороводе не дуда, в думе, шашком. Анданты, только про беса и про жида. Где же про музыканта сказано? Как завершен обряд, милости просим, братья. Всяк музыканту на свадьбе рад, Только не в роли зятя. За музыканта, за нотный крюк, Звук, флейтиную дырку. Где же это видано, чтобы вдруг Да с музыкантом в кирку. За музыканта, за нервный ком дочку, Милей ковач мне. Что же и делать-то ей с тюком нотным На ложе брачном? За музыканта, за голый боб, Может, в краях незнамых. Только не слыхивал Гамельн, Чтоб за музыкантов замуж. Что есть музыка? Щебет птах, шутка, ребенок сладит. Что есть музыка? Шум в ушах, увеселение свадеб, беспоследственный дребеск струн, скука и крики браво. Что есть музыка? Не каплун, а к каплуну приправа? Забывается, молод был, сам загибал приловка. Мешанина из бычьих жил, Дерево и сноровки. Околпачивающий пар. Нет, музыкантов кормим Для того, чтобы пищевар В нас протекал проворней. Полигонечку за певцом, Да чтоб женский пол был. Две-три арики перед сном, Только не очень долго. Что есть музыка? С первых нот. Чтобы вам, братцы, кончить? Ну, а я так наоборот, Только бы что погромче, Побасистее, Рано встав, Да коль восемь ртишек, Превышение всяких прав, Гетто, Себя не слышишь. Музыка, Гриф с лентами, Шлиф, гзёва позыв, Так, перелив, После сальцы пирожное. Из пустоты в порожнее. Не осведомлены, префект. Музыка есть аффект. Аффектация неких чувств, коих и нету. Хаммал, кто не чувствует. Как не что-либо кроме гаммы, беспоследственно. Факт есть факт. Музыка есть антракт. Рукоделие праздных дур. Что до меня, так стойко, Пуще всяческих увертюр, Мне понутру настройка передонами. Фонд есть фонд, Музыка есть афронт, Смыслу здравому. Вящий вздор, нежель чулок с ажуром. Бургомистр. Выше высказанное вздор. Истина есть, скажу вам. Думали гриф с лентами, шлиф, гзёву позыв, Так перелив — музыка. Тиф — музыка, взрыв, постепи — скиф, Жил — перерыв. За головню да голыми — хвать, Из огня дав поломя Пострашнее, чем шум в ушах, Грёзы глаза зажмуря, Музыка — это банка в крах, Раскрепощение фурий. Приглашается Папа Пий На Рождество предместий. Кватор четырех стихий — Раскрепощение бестей. Рабской сущности — унтергрунт. Музыка есть бунт. Бунт архангела, бунт скота, Бунт голуна в передней. Не невеста. Клоком фата, за фортепиано — ведьма. Лучше шуллера пощади, чем музыканта. Дрема в креслах — бесы на площади, думской, и бесы в доме. Женской сущности септ-аккорд. Музыка есть черт. лупоглазово шкалера в пасмах, кулак под сдаму. Что есть музыка? Са-и-а, Радзгеры, вот вам гамма. В оперении райских птах демоны, Стирп-унт-тетте, что есть музыка, Тайный страх тайного рата Гёте пред Бетховеном. Брови вверх, краска в нос, Раты в перх, герры в чёс. Раты в герры в с нами фохт, с нами бог. Только талант не признан, Рацгер от романтизма, новорожденский розов и филомелый прозван. Музыка в малых дозах, это не так серьезно. Бурга же, мистер, величав Ильдист, вас говорит. Артист. Радзгер от романтизма. Темпи пассати. Бургомистр. Радзгеры, сядьте. Шутки за рюмкой. Думзгеры, думьте. Можно ли, непостижим Господь, За музыканта плоть нашу? В городе, впрочем, одна семья, гамель. Итак, в семействе Гамельнском местоимение «я» нет, ни не один, все вместе. За исключением веских благ «я» означает «всяк». Славное слово, и есть в нем прок. «Всяк» — так и льнет шубейкой. автор же этих скромных строк. А золоти, убей хоть, только одна в нем, зато моя. Буква понятна. Я. Необоримая. Так алмаз жив в черноте пожара. Неповторимая. Что есть аз, что не бывает парой. На языке невозвратных раз аз означает раз. Азры. В городе Гамель лишь азы. Впрочем, язык прикусим. Страшное слово. Страшней грозы, в полночь гостей загусим. Я. В пожирающем большинстве я означает все. Как у соседей, как у людей. Не мое дело, все так. Автор уже ясновицу лжей. Оку из самых светлых, только одна в нем, прошу понять, буква доступна. Ять. Я. Нагруженная по края яблонь, снимай, не снимешь. В гамельниш вместо имения я, мы. Лишь тогда не мнимость, не глухонемость, не пень, не тын С буквы, когда воршин. Право гигантов. За музыканта это пикантно, это пикантно. Время пропало, место. Пространство, за зубоскала, за голодранца, Без будущего, за дудочника. В доме гнусь, в лавке долг, Черный гусь, белый волк, С крыши душ, в спальне штрант. Кто ваш муж? Музыкант. Рук вместо платы, плеск вместо мяса, За звездохвата, за лоботряса, В грезы да в планы первенца кутой, За великана, за лирипута За опусника, за фокусника. Вечный иск, все в ломбард, Крыси писк, квинт да кварт, Деток кладь, гельтист зант. Кто ваш зять? Музыкант. Дудка, для этого нужен дых дюжей, Весь день дудишь-то. Незатруднительно в молодых летах, А что с отдышкой? Не пригодишься и нужники чистить, Слепцы с жестянкой, А неоплатные должники, Все они музыканты. Радзгеры белым полнятся гневом, Первую в целом городе деву, Первому — браво, встречному — ново, За крысадава за крысолова, Без сахарника, за каторжника. Общий ров, гроб в обрез, Ни венков, ни словес, Помер, прей, умбикант. Кто был сей? Музыкант самущины, в сумятице, Глазки обычно в маслице, Губки обычно бантиком, Радзгера от романтики. В городе Гамельне Вечных благ нет, Хоть земных и густо. Гения с Гамельном Тот же брак, что соловья с капустой. Крозе приписана соловью страсть, Изменив пенатом, Над соловьем моим слезы лью, а соловей женатый. Гения с гамельным? Где же такт? Вкус, ни в родстве, ни в тоне. Не вразумительнее есть ли факт, Чем соловей в законе? Брак это за борт, занесть, залечь, закись тюфяк, свинина. Не небожителя слышу речь, други, а мещанина. Сам в бургомистровый рад бы влезть туфли, Так я предместье, но небожителю. Что за честь звать бургомистра тестем? Многозначителен, так красив, Высокосерт, так знатен. Миродержителя сыном быв, Стать бургомистра зятем? Кухонку, куколку, кольчика, только-то? что не для лириков гименей вам и ребенок скажет, а степенившийся соловей недопустимый казус. Коль небожителей в царстве тел, не лоскутка на дыры вам, ибо правильный был раздел благ при начале мира, нам только видимый, вам же весь прочий, где несть болезни. Коль божество в мясники не лезь, Как в божества не лезем. Вам миродержствовать, нам родить. Здесь близнецы, там тройня, Но музыканту счастливым быть Попросту непристойно. Так предоставьте же сладкий кус Обыкновенным смертным, Ваша амброзия слаще уст женских И чище нектор. И ерофанты в грязи колес Боги в чуду блудилищ, плачьте и бдите, Чтоб нам спалось, мрите, чтоб мы плодились. А бургомистрову дочку план дальний другим заменим. Впрочем, в подобных делах профан, И ожидаю мнения следующих. Поразрумянился весь совет, Лбищи понапружили, В гамельне собственных мыслей нет. Только одни чужие. Не мудрено, на земле живут, Не в облаках витают. Да и чужих не сказать, что пут. Только одна, и та ведь авторская. Шепоток вдоль стен, Что бы ему взамен. Что-нибудь нужное? Удочку, дюжину недорогих носков, Туфельку для часов, Что-нибудь на стену, краску масляной, Хайзер на коне, Дело ведь не в цене, Нотную папочку, тросточку, На плечи что-нибудь из тряпья, Кисточку для бритья, Так себе, чуточку, Штучно, посуточно. Не придворишь в глуши, Главное, от души, Самую капельку, крохотку, крапинку. Кап на лицо, тюртук, Я предложил утюг. Прочно и дешево. Главное пошебом взять. Для подобных бар жест наилучший дар. Прочее, дорого, дешево здорово. Без роковых затрат. В дельности аттестат. Деньги без вкусица. Каперцы, устрицы, ни диабет, ни фрит. Гений мечтами сыт. Доброе мнение, вот она, гению, плата. Кошель похвал. Смертный дорожек взял. Стало быть, аттестационный лист. Разгер от романтизма. Эврика, в руки бейте, Коль по призванию он флейтист, Значит, футляр на флейту. Ратый в плеск герры в хлоп, Ну и мозг, ну и лоб. Гебен, фрист, леп, хайст, пар, раст, флейтист, так футляр. Слажено, сложено, замшевый, кожаный. Для музыкальных душ также приятен плюш. Стало быть плюшевый. Разгеры, кушанье стынет. Коль нежность цель? Также нежна фланель. Главное — умысел, Втраты не сунувшись, Чтоб от души к душе. Как из Папье-Маше. Кабы малейший какой в душе, Прок был, у всех была бы, А в переводе Папье-Маше — Жеванная бумага. Хоть не корова, а нажую. Боги, арты замажем. Так же, как критика Соловью — Жвачкой, притом бумажной. Чистой, без примеси, принято, принято, Хлопковой, рисовой, браво, подписано. Бургомистр. Не проскочил в зитья, Но человека чтя, и в музыканте, Разгеры, встаньте. Девы, монет не тратящей, постановление ратуши. Гамель не в царстве душ. Раз музыкант не муж, Раз музыкант не зять, В названной отказать девушке В царстве цен. И предложить взамен Нечто из царства чар На инструмент футляр, Жвачно-бумажный, Ибо неважно, что Вещество лишь знак, Гёте а важно как тих как мех тих как лев губы в смех брови в гнев выше звезд выше слов во весь рост крысолов раз музыкант так мод дудки не бережет дудочник треснет Свистнет, чехола-ненавистник он, И футляра кол. Раз музыкант, так гол, чист. Для чего красе щит? Гнойники скрывают. Кто со всего и все в мире чехлы срывает? Нехороша так пнуть, чтоб просияла суть. Не в ушиса а вслух. Вам протрубят к обедни, В день, когда сбросит дух тело, Чехол последний, В день, когда станут льды, В душу и без трубы. Не в инструменте, в нас звук, Разбивайте дудки, Зорче всего без глаз видящий, Самый гудкий и благодарный зал Грудь никогда не мал. Не соловью беречь горло, три капли на ночь, Что до футляра в печь или наденьте на нос? Рацгеры, долг им сду, дочь бургомистра жду. Зашушукали, шу шу -шук. За каких-нибудь десять штук жалких, благо бы крыс, мышей. Не видать, как своих ушей. Грета, Грета, попалась в сеть, Лучше уши своей узреть, Нежели душу, камыш, шурши, Не видать, как своей души.